Дункан, видя угрожающий жест индейца, вскочил на ноги, преисполненный самых благородных намерений по отношению к своему другу. Ему было достаточно одного взгляда, чтобы убедиться, что удар не достиг цели, и его ужас сменился восхищением. Ункас спокойно стоял, глядя в глаза своему врагу холодно и твердо. Затем... Как бы сожалея, что враг так неискусен, он улыбнулся и пробормотал несколько презрительных слов на своем языке. «Нет, — сказал маго, удостоверившись, что его пленник невредим. — Солнце не должно осветить его позор. Женщины должны видеть, как будет трепетать его плоть, иначе наша месть будет подобна ребяческой забаве. Уведите его туда! где царит безмолвие. Посмотрим, может ли Деловар спокойно проспать ночь, зная, что на следующее утро он должен умереть. Молодые люди, на обязанности которых легло стеречь пленника, немедленно связали ему руки ивовыми прутьями и повели его из хижины посреди глубокого, зловещего молчания. Только в тот момент Когда Ункас был уже в дверях, он слегка замедлил свою твердую поступ и в быстром и высокомерном взгляде, которому накинул врагов, Дункан с радостью заметил выражение, свидетельствующее о том, что надежда на спасение не окончательно покинула его. Магуа был слишком доволен успехом и занят своими тайными планами, чтобы продолжить расспросы. Запахнув плащ на груди, он также ушел из хижины, не продолжая разговора, который мог оказаться таким роковым для его соседа. Несмотря на все возрастающее негодование, природную твердость и беспокойство об участи Ункоса, у Хейварда все-таки отлегло от сердца, когда этот опасный и хитрый враг исчез. Возбуждение вызванная речью магуа, постепенно улеглась. Войны заняли свои места, и облака дыма снова наполнили хижину. Прошло с полчаса. Никто не произнес ни слова, почти никто не повернул головы. Царило важное сосредоточенное молчание, всегда наступающее после бурной сцены среди этих людей, которые были так пылки и в то же время отличались большим самообладанием. Когда вождь, просивший помощи Дункана, выкурил свою трубку, он сделал окончательную и на этот раз успешную попытку уйти из хижины, пригласив молчаливым жестом мнимого лекаря следовать за ним. Пройдя сквозь клубы дыма, Дункан с радостью вдохнул свежий воздух прохладного летнего вечера. Вместо того, чтобы пойти между хижинами, где Хейвард производил свои безуспешные поиски, спутник его свернул в сторону и пошел прямо к подошве горы, господствовавшей над поселком. Подниматься на гору приходилось по извилистой узкой тропинке. На прогалине мальчишки возобновили свои игры. Пламя костров осветило путь вождя и Дункана — придавая еще более мрачный характер суровому пейзажу. Они вошли в расселенную поросшую кустарником. Как раз в этот момент вспыхнувшее могучее пламя костра осветило всю окрестность, и какое-то темное, таинственное существо неожиданно встало на их пути. Индеец остановился. Большой черный шар, начал двигаться совершенно необъяснимо для Дункана. Пламя снова усилилось, его свет упал на таинственное существо. Теперь даже Дункан узнал его по беспокойным и неуклюжим телодвижениям. Это был медведь. Он громко и свирепо завыл, но не выказывал других признаков враждебности. Гурон был, по-видимому, уверен в мирных намерениях странного пришельца. Внимательно посмотрев на него, он спокойно продолжал свой путь. Дункан знал, что ручные медведи часто живут у индейцев, и тоже спокойно следовал за своим спутником, предполагая, что этот медведь – любимец племени. Гурон прошел мимо зверя, не теряя времени на дальнейшее наблюдение. Но Хейвард невольно оглядывался на медведя, боясь нападения сзади. Его беспокойство нисколько не уменьшилось, когда он увидел, что медведь бежит за ними по тропинке. Он хотел заговорить, но в эту минуту индеец, отворив дверь из древесной коры, вошел в пещеру, находившуюся в глубине горы. Дункан шагнул вслед за ним, радуясь возможности поставить хотя бы легкую преграду между собой и медведем, как вдруг почувствовал, что дверь вырывают из его рук, и опять увидел косматую фигуру. Они находились теперь в узкой длинной галереи среди двух скал. Уйти оттуда, не встретившись с животным, было невозможно».